Смерть отца, уход из жизни Жерарде, который оставался его добрым наставником до последних дней. И вот ужасная смерть матери, что может быть горше. Но такова жизнь, и никуда от нее не скроешься. Зной летнего дня сменился благостной ночной прохладой, и степь, соседствующая с огромной жаркой пустыней, как бы ожила. Крупные яркие звезды сияли и перемигивались в черном бархатном небе. Крепость Геоктепе Скобелев спешил с походом Геоктепе и штурмом крепости. Он делал все возможное, чтобы завершить экспедицию до Зимней Стужи, решительным ударом разрубить тугой Ахалктикинский узел противоречий и установить в крае спокойствие. Подстегивало и желание вырваться на родину, к могиле матери. После мрачной вести о гибели Ольги Николаевны он изменился. На лице залегли морщины, засеребрились виски. Однако чувство долгой ответственности не изменяло ему. Он по-прежнему оставался строгим и твердым в делах, и таким же горячим. Не раз Городекову приходилось выступать в роли хитрого дипломата, чтобы избегать конфликтов. Все уже было готово к походу, когда вдруг явился майор Громов, возглавлявший транспортную колонну. «Ваше превосходительство, беда! Что делать?» Лицо испуганное, бледное. В нем не кровинки. Верблюдов угнали. Ночью тыкинцы напали и ограбили. Каких верблюдов? О чем речь? До да тех, что должны вести груз. Сколько же голов угнано? Все три тысячи. Михаил Дмитриевич опустился на стол, как подкошенный. «Потерять три тысячи верблюдов» значило сорвать экспедицию, признать невозможность предприятия или, в лучшем случае, отодвинуть ее проведение на неопределенный срок. «Вы понимаете, господин майор, что говорите? Вы отдаете отчет случившимся? Так точно, ваше превосходительство!» Экмасардар обезножил отряд Глаза Скобелева позеленели. На лице выступили пятна. Верный признак подступившего гнева. Ко всему еще он чувствовал приступ лихорадки. «Неизвестно, чем бы закончился разговор, если бы не вмешался Градеков. Ваше превосходительство. Дозвольте мне заняться делом, я разберусь и доложу. А вы, майор Громов, ступайте». Майор поспешил выскочить. Верблюдов для транспортировки грузов Геоктепе собрали с большим трудом. В среднеазиатских условиях они незаменимы. От них зависит успех операции. Это понимал и Тыкмас-Ардар. И вот теперь, выследив места нахождения животных, он в одну из ночей совершил дерзкий налет на стойбище, и, перебив охрану, угнал их. Это был серьезный удар, равносильный поражению. Скобелев вырвала металл. А тут еще жестокая лихорадка безжалостно трепала больного, словно бы испытывала организм на прочность. Казалось, болезнь изведет его совсем, прежде чем он поведет войска к далекой крепости. Порой им овладевала мысль, Что наступил его черед вслед за родителями уйти в мир иной. И было бы обидно от сознания, что прожито всего 37 лет и далеко еще не все сделано. Но и болезни он не забывал о предстоящем походе и штурме крепости, беспокоился, как готовятся войска, как транспортируются грузы. В те дни ему в голову пришла мысль направить Тенградекова в чтобы создать и там базу снабжения, когда войска подойдут к крепости Геоктеп. «Мысль достойная. Непременно нужно сделать, как вы предлагаете», — согласился начальник штаба.